Это объяснение немного успокоило К, и он оглянулся, ища вторую дверь. Заметив это, художник сказал: "Она за вами". Пришлось ее заставить кроватью. Только тут К увидел в стене за кроватью маленькую дверцу. "Да, помещение для ателье маловато", заметил художник, словно опережая упрек К. Ка. "Пришлось как-то устраиваться. Конечно, кровать стоит очень неудобно у самой двери". Вот, например, тот судья, которого я сейчас пишу, всегда приходит через эту дверь у кровати. Я ему и ключ от нее выдал, чтобы в мое отсутствие он мог подождать меня тут, в ателье. Но обычно он является ранним утром, когда я еще сплю. Ну и, конечно, как бы крепко я ни спал, он меня будет, открывая дверь около самой кровати. У вас пропало бы всякое уважение к судьям, если бы вы слышали, какими ругательствами я его осыпаю, когда он рано утром перелезает через мою кровать. Конечно, я мог бы отнять у него ключ, но тогда будет еще хуже. Тут любую дверь можно сорвать с петель без малейшего усилия. Пока он это говорил, Ка обдумывал, не снять ли ему и вправду пиджак, и в конце концов решил, что если он этого не сделает, то никак не сможет... Высидеть тут ни минуты дольше. Поэтому он снял пиджак и положил его к себе на колени, чтобы сразу его надеть, как только кончатся переговоры. Но не успел он снять пиджак, как одна из девочек закричала. «Он уже пиджак снял!» Слышно было, как они, толкаясь, приникли ко всем щелям, чтобы поглазеть на это зрелище. «Девочки решили, что я вас сейчас буду писать, — сказал художник. Для того вы и раздеваетесь». «Вот как?» — сказал К. Его это ничуть не забавляло, потому что он чувствовал себя ничуть не лучше, хоть уже и сидел в одной рубашке. Довольно ворчливо он спросил, «Кажется, вы говорили, что есть еще две возможности». Он опять забыл, как они называются. «Мнимое оправдание и волокита», — сказал художник. «От вас зависит, что выбрать. И того, и другого можно добиться с моей помощью», «Хотя и не без усилий. Разница только в том, что мнимое оправдание требует кратких, но очень напряженных усилий, а волокита гораздо менее напряженных, зато длительных. Сначала поговорим о мнимом оправдании. Если желаете его добиться, я напишу на листе бумаги поручительство в вашей невиновности. Текст такого поручительства передал мне мой отец, и ничего в нем менять не полагается». С этим документом я обойду всех знакомых мне судей. Начну, скажем, с того, что подам бумагу судье, которого я сейчас пишу. Сегодня вечером он придет мне позировать. Я положу перед ним документ, объясню, что вы невиновны, и поручусь за вас. И это не какое-нибудь пустяковое формальное поручительство. Нет, это поручительство настоящее, ко всему обязывающее. Художник взглянул на ока, словно упрекал его за то, что приходится брать на себя такую ответственность.